Пролог Матильда! Матильда! Рявкнул ректор и еще крепче зажмурилась. Открой глаза! Хватит тут непонятно, что изображать. А я и не изображаю. Я боюсь этого злобного дракона, которого пару дней назад, ну вот совершенно случайно опоило любовным зельем. Или не случайно, или совсем не случайно. Да, какая разница? Все равно он ведет себя неадекватно и совсем не так, как задумывалась. «Вон меня даже демонический пес уже защищать начал от его нападок». И не только пес. «Бруно, фу!» — услышала я голос профессора Эрритера. «А ты, Майкл, не рычи. Девочка вон с какой высоты упала. Наверняка сильно ушиблась. А тут ты еще. Стало себя жалко, и я всхлипнула. Посмотрела в бессовестные глаза ректора и почти пустила слезу. Он нахмурился. «Вот-вот, пусть ему станет стыдно». Болела нога. Кажется, я ее подвернула. «Какая нога?» — хмуро глядя на руки магистра на моих плечах, спросил ректор. «А ведь добрый мужчина просто помог мне сесть». «Правая! Ай, больно!» — вскрикнула я, когда он до нее дотронулся. «Насколько я могу судить, сильный вывих», — констатировал дракон. «Я не силен в целительстве, но притупить боль смогу. Не двигайтесь». Его рука чуть засветилась, и я ощутила приятную прохладу, пульсирующую болью лодыжки спасибо облегченно выдохнула и не сразу заметила что он не спешит убирать ладонь с моей коленки на которую случайно положил свободную руку еще и поглаживал ее задумчиво рассматривая ветку с которой я упала и эти поглаживания оказались неприлично приятными нет что он себе позволяет я с возмущением уставилась на нахальную конечность перевела взгляд на ректора не скрывая негодование привлекла его внимание Ректор посмотрел на меня, перевел взгляд на свою руку, на которую я красноречиво косилась, и, уставившись на нее, искренне удивился. Потом резко одернул и встал. — А что вы вообще делаете на экспериментальном огороде? — спросил он. — И зачем залезли на дерево? Пришлось и так, чтобы не засветить своих подельников, объяснять ситуацию. Кажется, почти получилось. Я даже попробовала предпринять попытку улизнуть, но не дали. «Стойте, адептка!» — усмехнулся оборотень. «Господин ректор вас, конечно, обезболил, но это не значит, что ваша нога здоровая и уже можно бегать». Н «Ничего, я аккуратненько. Давайте я лучше донесу вас до лазарета». Я улыбнулась, собираясь отказаться. Не хватало еще, чтобы меня магистры по академии на руках таскали. Но ничего сказать не успела. «Не нужно», — опередил меня ректор. «А я подумала, что, конечно, ни у кого на ручках ехать не собиралась». Но все же обидно. Чешучатый мог бы и пожалеть пострадавшую адептку. Но все эти мысли уже через несколько секунд вымылись из головы, потому что ректор окинул меня хмурым взглядом и заявил. «Я сам!»